«Я хочу сказать...» Тихомиров повернулся и посмотрел прямо в глаза политработнику. «Я хочу сказать, что немцы приняли нас всерьез и перебрасывают танковую дивизию, чтобы разделаться с нами. Должен сказать, я польщен. Мы все должны быть польщены. И я, мать их, сделаю все, чтобы оправдать их высокое фашистское доверие. Понимаете?» «Ну, мы же... мы же не можем победить!» Казалось, комиссар никак не мог взять в толк, о чем говорит его комдив. «Никто и не говорит о победе», — Угрюмо ответил полковник и на штаба кивнул, словно подтверждая его слова. «Мы просто сделаем все, чтобы эти сволочи не зря получили свои ордена, как их там. Железные кресты», — подсказал Чекменев. «Вот-вот». «Если по нас ударит танковая дивизия, думаю, от 328-й останутся рожки до да ножки. Но до тех пор, пока их танки не появятся перед нами, люди должны быть уверены, что мы наступаем с целью выйти к дороге. Вы понимаете меня, Валерий Александрович? Иначе... Ну, вы не маленькие, должны знать». «Понимаю», — тихо сказал комиссар, затем вдруг, словно спохватившись, Стал по стойке смирно и Так точно. Петров проснулся от монотонной дерущей боли в спине. Как видно, во сне он перевернулся и прижал обожженное место. Старший лейтенант медленно, чтобы не потревожить ожог, поднялся и посмотрел по сторонам. Уже темнело, и он тихо выругался. Без углы, который должен был разбудить его в пять вечера, как видно, решил дать командиру поспать как спина товарищ старший лейтенант асоккин сидел рядом подкладывая сухие ветки в маленький костерок над костерком на паре веток был прилажен закопченный чайничек вообще говоря открытый огонь был вопиющим нарушением правил света маскировки но указывать на это у петрова просто не было сил чай нам выдали на всех тихо сказал водитель саша сказал что если очень крепко заварить, боль снимает. — А где он сам? — спросил комбат. — К Рогову пошел. Насчет тридцать четверки узнавать, которая в ремонте. сокин замолчал и уставился в огонь. — Страшно, Вася? — спросил старший лейтенант. — Страшно, Иван Сергеевич. — Просто ответил водитель. — Олежку снарядом пополам порвала. Оба замолчали. «Только вы не это... не беспокойтесь», — продолжил Мехвод. «Я тут сидел вот, думал». «Комиссар правильно говорил. Чем на своей земле прятаться я лучше?» Он замолчал. «Только я не знаю, товарищ старший лейтенант. Когда в нас попали, я не помню, как снаружи оказался. Может, так выйти, что я испугаюсь, что себя помнить не буду?» — Это со всяким может случиться, — крипло сказал Петров. — А как Михаил Владимирович? — Сгорел со всем экипажем, — ответил Сокин. Ничего не осталось. — А лейтенант Бурцев убит? — Ну, хоть кто-то остался, — прошептал старший лейтенант. — Лейтенант Турсун Хаджиев. У него танк Целеханик, и еще кто-то из его взвода. Значит, из всего батальона три машины, прошептал Петров. А что же мы завтра делать будем? Лейтенант Волков. 2 сентября 1941 года, 7 часов 05 минут, 10 часов 12 минут. Маршевые батальоны вошли в ребятину в 7 утра. Ночной марш вымотал людей, но несмотря на усталость, а может как раз из-за нее, Роты шли ровно, никто не отставал, и Волков был уверен, что в его роте все на месте. Лейтенант был уверен, что в деревне людям дадут передохнуть, но когда из тумана перед ним встали черные русские печи, в завалах из обугленных бревен, он понял, что ни о каком отдыхе не может быть и речи. Всю ночь бойцы шли молча, но теперь, при виде такого страшного разорения, в батальонах поднялся глухой ропот. Отвратительный сладковатый запах разлагающихся трупов заставлял дышать ртом. Даже человеку, далекому от военного дела, было ясно, что здесь еще недавно шел жестокий бой. Улицы были изрыты воронками и завалены всяким мусором, поэтому батальоны прошли через пустырь мимо двух сгоревших танков и остановились на окраине, рядом с окопанной и замаскированной батареей дивизионных пушек. Майор велел располагаться на привал, а сам ускакал докладывать о прибытии. Волков отлично понимал, что если он позволит людям лечь или хотя бы сесть, поднять их будет уже трудно. Поэтому, невзирая на открытое возмущение, приказал ждать стоя. Майор вернулся через пятнадцать минут, но уже не верхом, а в автомобильчике в сопровождении лейтенанта и капитана. Не без труда построив... Смертельно уставших бойцов он сообщил им, что батальоны расформировываются, а роты будут использованы для пополнения частей. Так рота лейтенанта Волкова оказалась в расположении 732-го полка. Полк, выведенный с передовой для пополнения и переформирования, располагался на пушке леса. Волков, успевший выяснить у артиллеристов, что 732-й полк в дивизии считается самым боевым, ожидал увидеть стройную систему обороны, предбоевое оживление бойцов, организованно занимающих позиции. Вместо этого перед ротой предстали наспех вырытые стрелковые ячейки, соединенные кое-где неглубокими, даже не попоя с ходами сообщения. В окопах спали, укрывшись шинелями и натянув на уши пилотки, Обросшие грязные люди. Разочарованность лейтенанта несколько смягчилась, когда Берестов полголоса указал ему, что, несмотря на весь свой затрапезный вид, красноармейцы спят в обнимку с винтовками, и оружие у них в полном порядке. Командир полка, молодой, лет тридцати, тридцати трех, майор не стал слушать доклад Волкова, а просто сообщил, что рота поступает в распоряжение командира второго батальона капитана Асланишвили, что атака намечена на 8.40, и что лейтенанту следует поторопиться, занять свое место, потому что в бою любое отставание будет рассматриваться как трусость со всеми вытекающими из этого последствиями. Комроты несколько опешил от такой прямоты. Но тут в блиндаж спустился невысокий, еврейского вида батальонный комиссар в круглых очках и сказал, что проводит вновь прибывших в Георгию. Выйдя на воздух, комиссар, действительно оказавшийся евреем, попросил, не приказал, а именно попросил товарища лейтенанта не обижаться на ком полка, объяснив, что тот только два дня как вступил в должность, причем при весьма трагических обстоятельствах, из-за этого немного резок с людьми, Затем политрук представился, назвавшись Валентином Иосифовичем Гольдбергом. Рассмотрев комиссара поближе, лейтенант отметил для себя старый времен гражданской орден Красного Знамени, повязку на голове, простреленную фуражку и немецкий автомат. Перехватив взгляд, обращенный на трофейное оружие, Валентин Иосифович усмехнулся. — Как раз для меня оружие. Я же слепой, как крот. На пятьдесят метров целиться не нужно. Знай себе, веди строчку, а дальше все равно не увижу. Внезапно он посерьезнел. — Вы, товарищ Волков, кстати, как вас зовут? — Александр, — ответил лейтенант. — А по батюшке? — Леонидович, — еще больше удивился Волков. — Александр и Леонид. Видите, какие два победных имени? — улыбнулся комиссар. — Так вот, Александр Леонидович. Вы сами судя по медали, порох уже понюхали, а вот люди ваши, за исключением командиров первого и второго взводов, все в первый раз. Четко сказал лейтенант. Да, труденько вам сейчас придется. Протянул Гольберг. Коротко сказать, арт подготовки у нас как таковой не будет. Так полковые постреляют, больше для порядка. Зато пойдете с танками. Машин, правда, всего три, но зато люди надежней не бывает. Как говорится, гвозди бы делать из этих людей. С их комбатом мы четвертый день воюем. Так, мы уже пришли. Здравствуй, Георгий.